Глава восьмая Давным-давно Прибыв на эту планету, Электра обнаружила, что та обитаема. Сущность, поселившаяся на ней, была чужда, сколь людям, столь богине, да и вообще всему живому. У вновь прибывшей с людьми оказалось гораздо больше общего, чем с этим. А сущность это была порождением мрака, если можно так выразиться. Дитя вечной тьмы, кошмарное и сильное создание, демон из чертогов самой злобы. В его силах было очистить планету от людей за считанные секунды. Неизвестно, по какой причине Электра решила не искать другую планету, незаселенную до нее, но факт остается фактом, она осталась тут. Конечно же, порождение мрака было против, оно не желало соседей на маленькой песчинке в этой вселенной, ему противна была одна мысль о других существах. Как уже говорилось выше, сущность эта была очень сильна. Но был у нее один недостаток. Как и все выкормыши тьмы, она не переносила лучи звезд. Некоторое время это играло на руку Электри. Богиня предпочитала находиться на дневной стороне, в то время как демон обитал на ночной. Но однажды она не уследила за сумерками и оказалась на ночной стороне. Да, тогда смена дня и ночи происходила в обычном порядке, потому что ось планеты еще находилась почти перпендикулярно к эклиптике ее орбиты вокруг звезды. Демон напал на Электро. Он не пытался ее убить, да и вряд ли это было в его силах но потрепал знатно. Он захотел, чтобы она покинула его планету, и если уж говорить прямо, он первым занял это космическое тело, и по всем правилам оно было его. Однако богиню сильно задело это ночное нападение. Никто не был вправе так обращаться с ней. Тогда-то и началось самое настоящее противостояние высших сил. Было это еще задолго до появления Галилео на горизонте событий. Они трепали друг друга как могли, устраивали всяческие ловушки, оскорбляли как умели, пытались нанести как можно больше вреда. Это могло длиться целую вечность. Но Электро придумала хитроумный план. Часть себя она на время превратила в огромную, отражающую плоскость и в один из оборотов планеты вокруг своей звезды активировала ее. Свет залил всю поверхность Электро, застав демона врасплох. Его буквально пригвоздило к месту и на некоторое время парализовало. Этим и воспользовалась богиня. Она рассекла демона на семь частей и разбросала по разным уголкам планеты, ибо умертвить не могла. Затем она изменила наклон оси, чтобы на одной стороне всегда был день, а на другой — ночь. И части демона не могли бы собраться вместе.